до сих пор д о в е д о в а в ш и е с я в его кошмарные сны. Нет, ехать в холодную определенно не хотелось. Но между студентом с Малого я у з с к о г о моста и самоубийцей из Александровского сада имелась связь, в которой непременно следовало разобраться. Кто может сказать, был ли Кокорин прощавым и сутулым, носил ли он пенсне? Во-первых, помещица Спицына, но она, верно, уже подъезжает к Калужской заставе. Во-вторых, к а м е р д и н е р покойного, как бишь его фамилия-то. Неважно, все равно следователь выставил его из квартиры. Пойди, т ы щ и теперь. Остаются свидетели из Александровского и прежде всего те две дамы. с которыми Кокорин разговаривал в последнюю минуту своей жизни. Уже н е т о наверняка разглядели его во всех деталях. а Вот в блокноте записано. Дочь Т.Т.С. Елиз Александровна фон Эверт Колокольцева. 17.Л. Девица м м а Готлибовна Пфуль. 48Л, Малая Никитская, Собст, Дом. Без расхода на и з в у з ч и к а все же было не обойтись. День получался длинный. Бодрое майское солнце, совсем не уставшее осорять златоглавый город, нехотя сползало к линии крыш, когда обедневши, е н два д г р и в е н н ы х Хараст Петрович сошел с извозчика у нарядного особняка с дорическими колоннами, липным фасадом и мраморным крыльцом. Увидев, что оседок в нерешительности остановился, извозчик сказал, «Он самый есть, генералов дом, не сомневайтесь, не первый год по Москве ездим». «А ну, как не пустят!» — ё к н у л о внутри у Эраста Петровича от страха перед возможным унижением. Он взялся за сияющий медный молоток и два раза стукнул. Массивная дверь с бронзовыми львиными мордами немедленно распахнулась. а Выглянул швейцар в б о г а т о й ливреи золотыми позаментами. «Господину барону?» — «Из присутствия?» — деловито спросил он. «Доложить или только бумажку, какую передать?» «Да вы заходите». В просторной прихожей, ярко освещенной люстрой и газовыми рожками, посетитель совсем оробел. «Я, собственно, к Елизавете Александровне», — объяснил он. «Распетрович ф а н д о р и н из сыскной полиции, по срочной надобности». «Из сыскной?» Презрительно поморщился страж двери. «Уж не по вчерашнему ли делу? И не думайте. Барышни, почитая полдня, прорыдали и ночью спали плохо-с. Не пущу и докладывать не стаду. Его превосходительство и то грозили вашим из околотка головы поотрывать, что вчера Елизавету Александровну допросами мучили. «На улицу, извольте, на улицу». и стал мерзавец еще животом своим толстым к выходу подпихивать. А девица Пфуль в отчаянии вскричал Эраст Петрович. ч э б о Готлиповна, с о а в о с и лет. г д е бы хоть с ней перемолвиться. Государственное дело!» Швейцар важно почмокал губами. «К ним пущу, так и быть. Вон туда, под лестницу идите». По коридору направо третья дверь. Там госпожа-гувернатка и проживает. Настук открыла высокая костлявая особа и молча уставилась на посетителя круглыми карими глазами. «Из полиции, Фондорин. Вы госпожа Пфуль?» неуверенно произнес Эраст Петрович и на всякий случай повторил по-немецки. Полицаямт. «Синт зи фрейлен пфуль? Гутенд абенд!» Примечание. Полицейское управление. «Вы девица пфуль?»